Глава 33. Лайнер Дюршлаус причалил к терминалу, и Джек с Барнаби оба в наручниках вместе с вещами были переданы полиции. Двое встречавших их полицейских оказались обычными патрульными, а третий был в штатском. Он заглянул в глаза Джеку, потом Барнаби и сказал. «Добро пожаловать в мир справедливости, парни. Меня зовут капитан Твидл. Я из убойного отдела транспортной полиции города Селтика». Боюсь, у вас останутся обо мне самые неприятные воспоминания. Находившаяся в терминале публика издали смотрела на это представление. Те, кто только что прибыл, с удовольствием рассказывали остальным собственную версию происшедшего. «Мама, их будут пытать?» – спросил какой-то малыш. «Не думаю, дорогой, их сразу повесят». «Итак, насколько я понял с доклада судового агента, вы зарезали четверых человек, правильно?» – спросил Твидл. «Нет, сэр, это не так», – ответил Джек. Я бы очень удивился, сынок, если бы ты сказал что-то другое. Ладно, вперед. Нас ждут великие дела. Капитан резко повернулся и пошел вперед, предоставляя Джеку и Барнабе догонять его. Если они чуть мешкали, их подталкивали в спину полицейские. Джек полагал, что их повезут на обычном челноке. Однако он и не подозревал, какой резонанс в полицейском управлении Селтик вызвал этот случай. В текущем году управление праздновало свое сорокалетие. Поэтому каждый случай, достойный быть помещенным в городскую газету, расследовался немедленно. Вскоре конвой удалился от пассажирских зон и арестованных повели по холодным коридорам спецотделения. Здесь мало кто бывал, поэтому отопление почти не работало. Следом за капитаном Твидлом арестованные протиснулись в узкий погрузочный рукав и по нему пошли в салон полицейского челнока. Он оказался меньше пассажирского, да и отделки в салоне было маловато. Ребра жесткости мегастралей были закрыты дешевым поцарапанным пластиком, а пол оставался голым, гофрированный сток и ничего более. Впрочем, самым интересным было не это. В центре салона располагалась настоящая клетка наподобие тех, в которых держат зверей. Джек помнил, как еще ребенком он ходил в зоопарк и видел в таких клетках грустных хищников со слезящимися глазами. Теперь на месте зверей предстояло оказаться ему и Барнабе. Для них были приготовлены два металлических стула с прямыми спинками, и со специальными захватами для рук и ног. «Что, нравится?» – усмехнулся капитан Твидл, заметив изумление на лицах арестованных. Рядовые полицейские завели Джека и Рона в клетку, усадили на стулья и стали поочередно закреплять в зажимах их руки и ноги. Только убедившись, что все зажимы надежно заперты, полицейские сняли с арестованных наручники. Затем вышли из клетки и замкнули ее снаружи с секретным замком. Капитан Твидл с самодовольной улыбкой наблюдал за происходящим из мягкого вертящегося кресла, поставленного недалеко от клетки. Его сотрудники довольствовались более простыми сидениями с страховочными ремнями. «Пауль, дави на газ!» – крикнул капитан. Джек огляделся и заметил на стене небольшой микрофон. Видимо, через него пассажиры держали связь с пилотом. «Уже давлю, босс!» – хрипло отозвался пилот. «Только пристегнись получше, а яйца положить в карман, так надежнее!» Капитану шутка пилота понравилась, он громко расхотался. Челнок дернулся и, высовывавшись из швартовочных замков, включил тягу.